Глава 11 Она. То, что я внезапно прозрела, было настоящим шоком. Как во сне ответила Бринейну про очки, а сама не сдержалась и пустилась в пляс. «Я вижу! Вот там на дереве трещинку! Вижу! А вон на тарелке кусок жирной кляксы! Вижу! Даже отсюда!» Перевела взгляд на песца. Красивая животинка, оказывается. Шерстка одна к одной, блестящая, а глазки какие! Перевела счастливый взгляд на мужчину. Хм, а он тоже ничего. В очках он казался мне более суровым, а тут я смогла различить мелкие морщинки у глаз, свидетельствующие о легком нраве Бринейна. Кстати, и глаза у волка были красивые. Мотнув головой, отвела изучающий взгляд от мужчины и вытянула шею, пытаясь сосчитать звезды. «Мамочки, я никогда не видела столько звезд на небе!» Многим позже, когда чувства улеглись и хозяин хижины выделил мне с принцессой спальное место, я еще долго смотрела в потолок, пытаясь собрать воедино крупицы информации, полученной сегодня от песца и волка. Интересно, какого цвета волк у Бринейна? Зевнув, перевернулась на бок и тут же уснула. А утром проснулась от непривычного звука. Щебет птиц, шум леса и… треск бревна? Бринейн колол дрова с утра пораньше? приподнялась на локтях и довольно зажмурилась. Как бы то ни было, я впервые смогла так сладко выспаться, с тех пор, как осталась без отца. Какое-то чувство защищенности, что окутало меня, едва я легла в огромную мужскую кровать, не отпускало всю ночь. Наверное, только благодаря этому и удалось так хорошо отдохнуть. Зевнув, бросила в сторону принцессы быстрый взгляд, уловив движение округлого ушка. «Не притворяйся, я вижу, что ты не спишь» сказала, откинув меховое одеяло и спустив ноги на пол. К моему удивлению, дерево не было холодным. Принцесса тоже зевнула, потянулась и грациозно уселась на шерстяном покрывале. Я посмотрела на зверушку снова, теперь вспоминая тот, зудевший в голове назойливый мухой вопрос. «Слушай, а почему я тебя понимаю?» Пушистая зараза клацнула челюстью, прерывая зевок. «Не знаю. Как-то даже не задумывалась над этим». «А у тебя в роду ведьм не было?» Я даже засмеялась от подобного предположения. «Ну какие ведьмы?» А потом резко смеяться расхотелось. Ведь я, по сути, не знала ничего о своих родственниках со стороны мамы. А бабушка по отцу умерла задолго до моего рождения. Нет, конечно, предположение принцессы о возможной ведьминской крови в моей родословной было абсурдно. Но это не отменяло того факта, что я не знала, кем была моя родня. «Не думаю». Все же ответила спустя минуту. С царским равнодушием писец фыркнул и снова улегся на покрывало. «Другой причины я не знаю». Махнув на принцессу рукой, решила проверить, почему волк с позаранку решил наколоть дрова. Выйдя из домика, остановилась на пороге и невольно залюбовалась мужчиной. Он стоял возле большого пня. Размахнувшись длинным топором, резко опустил тот на бревно, ждущее своего часа на пне. Бринейн был в одних брюках, обнажен по пояс. И это дало мне волю насмотреться на крепкие мускулы, перекатывающиеся под смуглой кожей, когда мужчина делал огромный замах. Красив паршивец. Кажется, я так проторчала на пороге не меньше пяти минут. Оперевшийся косяк задумчиво следила за каждым движением сильных мужских рук. При других обстоятельствах он бы даже мог мне понравиться. Вдруг волк обернулся и заметил меня. Кивнул приветливо и улыбнулся. А мне от чего-то стало стыдно, словно меня поймали на чем-то горяченьком.